Глава одиннадцатая. Мама и папа. Хусечка ржал надо мной, как ненормальный. Оказывается, слезни попы не используют этот свой усыпляющий газ почти никогда, потому что он в большинстве случаев абсолютно бесполезен. Да и вообще, как такой маленький и безобидный зверек мог вырубить такую могучую меня? В общем, я таки на него... Ну, в смысле нахусечку обиделась, поэтому в княжеский кабинет заходила с каменным выражением на морде лица и, кажется, немного перестаралась, потому что находившиеся там начали расступаться, жаться к стенам и вообще делать вид, что их тут нет. Хм, не нужно так больше экспериментировать. Здравствуйте, мамочка родная, я этот голос ни за что не забуду, он мне в кошмарах снится будет. Здравствуйте, магистр Корнус. Холодно поздоровалась с тем самым магом, который меня мечтал казнить. Сегодня он был один, но я уверена, что это потому, что родно с собой все равно никто не переспорил бы. Теперь не переспорил. Ну как же? Попробуй хоть словечко поперек скажи властителю самого крупного государства. Хотя мне вдруг стало интересно, а какой тут король? Ситара — это ведь королевство, хоть по структуре к нему империя больше подходит. Странное дело, но вот с королем я бы хотела познакомиться. Как-нибудь потом и теоретически. На меня очень странно посмотрели, но комментариев не последовало. «Приветствую, магистр!» – махнул ему рукой роднос «И чего это он такой веселый?» «Ну как наши дела?» «Профессор Роднес, вы же позволите обращаться к вам как к члену магического сообщества?» «Коллегия Магов не нашла достойных оснований, чтобы отказать вам в прошении переместиться на Европу». Отщательно От искали, сочувствующим тоном осведомился мой крайне деликатный жених. Но магистр предпочел его ехидство не заметить. «Созванный внеплановый совет постановил, что вы имеете полное право осуществить перемещение» на восходе резара как и положено согласно установленной коллегией и подписанного королем графика а этот сморчок решил нам таки отомстить Ух, впрям о не беспокойтесь кажется тузы были у хусечки в рукавах «У меня есть чудесные артефакты для перемещения и будущий родственник каменной пустыни с собственным источником магии. Я даже не буду причинять вам неудобства своим появлением в коллегии». И он выдернул из рук застывшего от негодования Аккорнуса листок с разрешением. «Так, печать, подпись, надо же, все верно, все на местах. Не пытались даже обдурить». «Простите, обмануть. Хотя, думаю, вы надеялись, что мы откажемся от этой затеи. Печально. А теперь, если вы не против, мы с моей невестой отправимся в гости к ее родителям. Срок посещения Европы для вас, как жителя Ситары, не должен составлять больше недели. В противном случае мы выпишем приказ на ваш арест и запрет на перемещение». Не удержался от последнего слова Корнус. «Вот же завистливое создание». «Не волнуйтесь, мы успеем сделать все дела!» Ухмыльнулся Роднос, на мгновение замолчал, а потом все-таки добавил. «Но вы же понимаете, что князь Рудона, я могу и наплевать на все ваши разрешения!» Корнус скривился, не ответил, только головой неопределенно мотнул и вышел вон. Хм, «Не хотела бы я иметь этого типа в числе своих врагов. Впрочем, друзьями нам с ним тоже не стать. Кого-то будем с собой брать?» Спросил меня Хусечка. Я задумалась. Крыса точно придется тут оставить. А то он дело много сможет натворить. А уж тем более в мире, где официально магии нет. Решено. У него все равно распоряжение целый дворец. Не успеет без меня соскучиться. Кто же еще? Амура можно. Нет. Сразу же отверг его кандидатуру Хуся. Амур занят. Он жениться надумал. «Та девушка, что ты с собой притащила, произвела на него неизгладимое впечатление, так что наш Амур ее сейчас активно соблазняет». «Да? Ну, тогда удачи ему. Но остается тогда только Пушок. Если он захочет, то пусть мой мир родной повидает Мурмираус точно захочет. Думаешь, где он сейчас?» Я хихикнула. «Да уж, наш Серый на это способен. Ну, когда отправляемся?» «Да хоть сейчас, или тебе нужно вещи собрать!» Ехидненько промычал мой жених. Прищурилась, очень внимательно на него глядя. «Вот же нехороший человек, издеваться изволит!» «Ты лучше Мурита найди, я по родителям соскучилась, ну и очень хочу посмотреть, как ты будешь мои руки просить. Очень хочу!» Одновременно мстительно и мечтательно протянула я. Таракашки аплодировали стоя. Но Хусечка даже не подумал куда-то идти. Дотронулся до чего-то на своем столе, щелкнул пальцами, развеял появившийся в воздухе дымок и продолжил за мной наблюдать. Не поняла я, чего это он такое сотворил, а спрашивать не стала. Ответ стал ясен уже через минуту, когда дверь в кабинет открылась, и к нам ввалился чуть дымящийся котяра. «Роднос, я тебя уважаю. Ну, почини уже артефакт призыва!» Недовольно завопил он. «Он мне всю шерсть сожжет!» «Ой, прости, Фандис, артефакт на котов просто не рассчитан!» Развел руками хусечка. «И почему мне появилось подозрение, что там не нужно совершать много лишних телодвижений, чтобы изменить настройки? Просто Родносу нравится над котиком издеваться, вот и все!» И Пушок, кажется, это тоже понял, но говорить ничего не стал. «Мурита!» – торжественно заявила я. «А ну, танцуй!» «Зачем это?» – попятился от меня кот. Еще и жался как-то странно. «Чего это он?» «Ну, танцуй! Ты ко мне в гости отправляешься, в мой родной мир!» «Один?» – еще более подозрительно осведомился Пушок. «Зачем один?» – не поняла я его. Со мной и Роднесом. Хусечка наш будет у моего папы мою руку просить. Я мечтательно закатила глаза. А руку-то зачем? Целиком никак. Волком зыркнула на недоумевающего кошака. Хусечка тихо хрюкнул. Нет уж, ничего им говорить не буду. Я обиделась. Открывай портал. Мой жених, подхихикивая, достал из ящика стола какой-то черный кубик. Вышел на середину комнаты, поставил его на пол. Тот начал покрываться символами, которые быстро, очень быстро сменяли друг друга. «Варя, ты должна выбрать ориентир, по которому мы перейдем. Можно, конечно, и без него, но это займет дольше времени. Представь место, которое ты хорошо знаешь, и чтобы там людей было немного». Тут же уточнил Пушок. О, парк, где мы встретились. Замечательное место. Ага, безлюдное. Ладно, зажмурилась, вздохнула, почувствовала, как одну мою руку обхватила сильная ладонь роднуса, а во вторую вцепилась мохнатая лапа Мурита. А потом наступила тьма, которой я никак не ожидала. Просыпаться не хотелось совершенно. Теплая постелька не отпускала из объятий. Морфей тоже не спал уж извините за каламбур. Хотелось и дальше нежиться на пахнущих лавандой простынях, таких нежных, мягких. Родных? Открыла глаза и чуть не завизжала. Прямо на меня смотрели глаза певца, от которого я была без ума лет так в пятнадцать. И почему мама до сих пор не выбросила этот постер? Хм, не поняла. Огляделась. Так и есть. Я дома. Моя старая комната, та самая, в которой всю жизнь до переезда в отдельные хоромы прожила. Ну, на один вопрос «Где я?» уже ответила. Вот теперь второй. А как я вообще сюда попала? Неужели портал дал сбой и стало очень страшно? А что, если с хусечкой и Пушком что-то случилось? Мамочки, Варя, с тобой все в порядке? В комнату заглянула мама. Кажется, я во весь голос заорала. «Мам, а, а я... А, а что случилось?» Голос неожиданно сел. «Ох...» Она зашла, плотно за собой дверь прикрыла, села на мою кровать. «Вот ты только не волнуйся!» «Отлично!» «Очень успокаивает!» «Так и хочется бригаду из психушки себе в друзья, чтобы рядом были!» «Мама!» Она все поняла и больше не растягивала резину. «В парке тебя нашли, Варя. Сколько раз я тебе говорила, не ходи ты там!» Говорят, по голове ударили и ограбили. «Ну зачем? Тебя туда понесло!» «А чего не в больницу?» Несколько потеряно спросила я. «Так, тут нужно разобраться. А где мои мальчики? Почему опять парк? Что вообще за ерундистика творится вокруг меня?» «Нет, не может быть, чтобы ничего этого не было. А как же мы студентики, академия? А как же я без хусечки-то, в конце концов?» «Парень говорит, что ты просила. Ты не помнишь?» Она начала обеспокоенно меня разглядывать. «Ох, говорила я отцу, нужно скорую и полицию. А оно все нет, сами разберемся, сами». «Что за парень?» Мама засмеялась. Красивый такой, представительный. И на местных не похож. Оглянулась на дверь и шепотом добавила. Мы его не отпустили. Он там с папой чай пьет. Ты, Варька, присмотрись к нему. Вроде неплохой. Глядишь, там и замуж выйдешь. Ну, отлично. Мама, как всегда, в своем репертуаре. Тут до чуть не померла. Но это не важно. Важно замуж. Вот что важно. Замуж. «А я на этого парня могу посмотреть?» Первая мысль, что мне все приснилось, канула в лету. «Ну, ни за что не поверю, что это все был сон. Ну, нет. Скорее уж родно что-то натворил с порталом и меня каким-нибудь магическим током шибануло. Вот это уже более вероятно». «Конечно». Мама улыбнулась и меня по голове погладила. «Варька, ты не пропадай больше так надолго». Понимаю, работа, работа, но позвонить можно. Но кто сейчас письмами пользуется?» «Да, не глюки. Значит, все за правду было. А я уж и напридумывать себе столько успела». «Ма, ты совершенно права». Подталкивая ее к двери, соглашалась с ней. «Я обещаю, больше такого не будет. Честно». Как хорошо, что на кровать меня прямо в костюме сгрудели. Не нужно искать переодевочку, мучиться с выбором, что надеть. А вот с наглым артефактом, который с чего-то решил, что моим родителям не стоит говорить правду, я еще разберусь. Дотопала с мамой до кухни. Хусечка. Успел переодеться. И теперь он действительно выглядел как какой-нибудь бизнесмен или дипломат. Такой весь из себя, в строгом костюме, а рядом с ним на соседнем стуле мой папа, животиком и в растянутой футболке. Хм, как бы с не решил сбежать. Хотя хочет на мне жениться. Пусть терпит. Я же его тоже во всяком виде терплю. Даже сестру его искала. Папа, конечно, уже успел поставить на стол бутыль, но Хусечка даже не притронулся к предложенному. И хорошо. Горжусь им. Дочка, знакомься со своим спасителем провозгласил папа как только мы с мамой вошли в на кухню родно с улыбку еще сдерживал но это все равно мстить буду только вот пока не решила как а чего далеко то ходить?» а мы знакомы я мягко улыбнулась подошла к своему жениху и поцеловала он вздрогнул от неожиданности наверное но на поцелуй ответил мамочка папочка познакомьтесь Мой будущий муж. Роднес больше не улыбался. Зато улыбнулся папа, да так, что Рых бы ему точно в этот момент позавидовал. — Зятёк будущий, значит? — А чего это ты мне тут лапшу на уши вешал? И чего с дочкой моей учудил, что её малость не в куме притащила? Ты, парень, давай колись, Не то приласкаю, будь здоров. Кажется, хусечка завис, пытаясь понять, то, что от него хотят. Поэтому я решила немного разрядить обстановку. «А где Пушок?» — спросила у любимого. «На балконе», — вместо него ответила мама. «А зачем Мурита на балкон выкинули?» Ответ привел меня в недоумение. «Они боялись, что он на ковре нагадит», — ответил Роднос. «Профессор? На ковре?» Я ничего не могла понять. «Но «Ну он же не идиот!» Головой ударилась, сплеснула руками мама. Коля, звони Асе. Пусть придет посмотреть, что с этой бедой. Не надо, тетя Асе. Я аж по столу кулаком стукнула. Вы профессора на балкон выкинули, а у него и репутация. Мама села на стул и всхлипнула, Папа нахмурился. Родно схмыкнул. Это все ты виноват. Прошипела и пошла освобождать невольного узника. Нет, хусечка хорош. Но мог бы хоть сказать, что Пушок – необычный кот. Ага, сказать, что тот, говорящий, загреметь вниз по лестнице? И Пушка бы вместе с ним туда спустили. А потом полиция, соседи, психи, друзья, навеки неба в клеточку. Ладно, прощу, а то и правда мог хуже только сделать. Открыла балконную дверь. Мурита блаженствовала. Нет, я тут шла спасать страдальца. А у этого эгоиста на морде лица написано, как же ему хорошо. Ну, конечно, солнышко светит, птички поют. Что к шаку еще для счастья надо? Миску молока да рыбу на закусон. — Тут останешься, — хмуро спросила, прислушиваясь к голосам с кухни. Кажется, родноса уже начали пытать. — Моря, ты очнулась, — улыбнулся пушок, показывая всю степень своей неадекватности. А у нас накладка с привязкой вышла. Портал это, ну как его, глюканул. На меня не подействовала, уродность и защита сработала, а тебя вырубила. ты не волнуйся, все будет хорошо. Ага, вижу, пошли отсюда, вот же. Мама схватила котяру в охапку, а тут не сопротивлялся. Мама, врываясь на кухню, возмущенного просила я. Ты как вообще додумалась отправлять на балкон с твоей любимой валерьяной кота с чуткой душевной организации? Варя. А что с ним? спросил Хуси. Да он пьян. ткнула ему поднос безвольной тушкой. Печально, согласился и посмотрел на меня. Отрезвить? И сам. Мама упала на стул. Папа со стуком поставил на стол стакан. Воцарилась тишина, а я почувствовала себя виноватой. Да уж, не так. Я хотела познакомить родителей с женихом и рассказать об особенностях своей работы. Он говорящий. Тихо сказала, только чтобы не молчать. Вижу. Папа начал злиться. «Дочка, ты куда работать устроилась? На правительство? Эксперименты?» Ну, чего тебя вечно тянет, куда не следует? Давай дяде Ване позвоню. Мы кота придушим, этого закопаем, документы тебе подправим из-за полярный круг. Никто не найдет. Жить будешь спокойно, и тебе меньше нервов, и нам. Пап, я как стояла, так и села прямо к родносу на коленке. Ты чего? Да фильмов ему меньше на ночь смотреть надо. Сердит буркнула мама и требовательно уставилась на меня. «А ну, рассказывай!» «Этот кто? Жених? Откуда? Кем работает? Зачем женитесь?» Последний вопрос вообще удивил. «Любим друг друга, вот и женимся!» Прижала сопящего кота к груди и решила начать всех знакомить. «Мама, папа, познакомьтесь!» «Исхан Хуси Роднес!» «Князь Рудона, преподаватель артефактории в ситарской магической академии!» И выдохнула. «Папа...» Губу пожевал, кивнул чему-то и вынес вердикт. Псих. А как ты с ним связалась? А я преподаватель теории боевой магии в Ситарской академии. Даже обидно немного стало, что он не поверил. Варя, а там хоть нормально платят? Перебила его мама. Очень хорошо успокоила ее и решила для пущего успокоения добавить. У Хусечки есть свой дворец. И армия, и он сильный маг. — Ой, — отмахнулся папа, — да знаем мы таких магов. Чуть что он сразу в кусты. — Прошу меня не оскорблять, — холодно высказался Роднес. — Я правлю целым княжеством. Я сознательно сделал выбор, приняв на себя всю тяжесть этого решения. Варвара говорила, что, согласно ваших обычаях, Я должен узнать, согласны ли вы отдать руку вашей дочери мне. Но я также ставлю вас в известность, что мне будет безразлично ваше мнение в случае отказа». «Эй, парень, ты-то не наглей в моем доме. У себя так будешь», — нахмурился папа. А потом вдруг мне подмигнул. «Ну, ты мне нравишься, х маг Папа решил не верить. Ну все равно слишком уж спокойно, он все это принимает, а меня такое пугает немножко. Маг, протянул друг пушок. Мама вздрогнула. Родная маг, и я маг, и Варя тоже маг. Все мы маги. А говорящего кота ты зачем притащила? – спросил папа. Он нам может всех соседей напугать. Профессор хотел наш мир увидеть. Ему было очень интересно. Папа не поверил. Что ж, глядя на Мурмирауса, я бы тоже не поверила. Если ты хотела город жениху показать, так что ж вы сидите-то, а? Идите! Друг замахала руками мама. Идите, идите! Кота можешь на диване положить, его никто не тронет. Осторожно сгрузила котярушку на диванчик в зале. Ничего, пусть проспится, бедолага. Это ж надо целый куст валерьянки сожрать. И как только влезла. Я очень долго рассказывала и показывала Хусечки, где прошло мое детство. Надо отдать ему должное. От машин он не шарахался. Под колеса не бросался, магичить не пытался. Да и вообще вел себя очень даже культурно. Один раз даже с кем-то поздоровался. Я не поняла, а он просто ответил, что это маг. Ну, я знала, что и у нас маги водятся, но не думала, что их вот так запросто можно на улице встретить. Хусечки многое понравилось, но не понравилось еще больше. Варя, как вы тут живете? Воздух грязный, шумно. Да в третьей и седьмой башнях вместе взятых и то потише будет. Не знаю, привыкли ответила, проводив взглядом летящий на ветру целлофановый пакетик. «Мой мир не идеален. Зато тут не пытаются сожрать на каждом углу». «Ну, тоже верно», согласился Роднос. «Я купила нам по мороженому. Заслужила неодобрительный взгляд от продавца, и мы сели на лавочку, наблюдая за струями фонтана, который почему-то сегодня работал. Тоже, наверное, магия? Кстати, хусечка, «А ты с моими родителями ничего не делал?» — спросила у него подозрительно. «А что?» «Да папа тебя убить не пытался», — припомнила я. «Говорил же при первой встрече, что у тебя гоблины в роду», — хмыкнул мой жених и получил локтем в бок. «Да не дерись ты! Я им немного успокоительной магии преподнес. Ну, сама же боялась, что они будут волноваться, вот и решил их от всего этого избавить». Реакция такая же, ну без перегибов. Хотела возмутиться, но передумала. Зачем? Я бы на его месте так же поступила, если бы додумалась. Мои таракашки грустно со мной согласились, отвесив подзатыльник самому сообразительному. Так и гуляли, пока не стемнело. Я расстроилась, что оказались закрыты аттракционы, а Роднос, услышав объяснение, что это такое, долго ржал а потом спросил, чем хуже полеты на драконах. Я не нашла, что возразить, тем более мне было обещано незабываемое приключение. Ну, только после свадьбы. Еще один крючок, чтобы я не сбежала из-под венца. Ха! Будто я собиралась это делать. Пару раз встречала знакомых, которые делали вид, что скучали, а на самом деле пытались узнать, куда это я пропала. Быстро избавлялась от них. Нечего мне настроение портить, ведь ни в ком из них не было той искренности, которой я успела привыкнуть в ситаре. Странно понимать, что мой родной мир почти перестал быть таковым. Домой к родителям вернулись уставшие, но довольные. А там уже ждал хмурый пушок с чашкой молока и плохими новостями. На Илигерию снова напали.